История третья. Бородач. Итак, что мы имеем, рассуждала птичка. Бородач. Что это еще?» Хм. Это же трава такая, насколько мне известно, а всем известно, что мне известно. Да-да, перебила ее Лилля. Известно, что ты все узнаешь, только сейчас дай сказать, вере». Птичка недовольно хмыкнула, но в глубине души все же была польщена. Слава об ее образованности достигла ушей даже глупого пса. Вера закусила губу и пристально посмотрела сначала на птичку, потом на лилля. Видно было, что она хочет сообщить нечто очень важное. Я, конечно, не уверена, начала она шепотом, но мне кажется, Варина болезнь его рук дело. Чих. В один голос переспросили Лилли и Птичка: "Его?" ответила Вера, поправляя карманного карлика. Она стала говорить совсем тихо, чтобы никто посторонний ничего не услышал. Лилли и Птичка придвинулись к ней поближе и прислушались. "Дело в том, продолжала Вера, что у Вари есть платье с большим карманом слева. Так вот, на этом кармане вышит Вотwidehatти карлик. Ты что же хочешь сказать, что во всем виновата вышивка? Не птичка. Подожди, птичка, буркнула Лиля. Дай дослушать. Это не просто вышивка, воскликнула Вера. Это настоящий карлик, живой. Да ну, не поверила птичка. Правда, правда. У него в руках была черная бусина. Однажды мы с Варей играли. Знаете, есть такая игра, когда прячешь что-нибудь ценное, ну, так, чтобы никто не нашел». Я оторвала бусину у карлика и спрятала ее себе в карман. Варя обиделась и сказала, что нельзя было этого делать, потому что карлик может разозлиться. А на следующий день она заболела. То есть выходит, что карлик мстит за пропажу. Догадалась, птичка? Так просто надо вернуть ему эту несчастную бусину, предложила Лилля. Она пропала. Я обыскала все. нигде нет, чуть не заплакала Вера. Прямо из кармана? возмутился Лилля. Да. А что же Варя? спросила птичка. Ей очень плохо, сильный жар, и она ничего не говорит. Хотя Когда ей еще не было так плохо, она попросила положить ей под подушку одну книгу. Какую книгу, спросила птичка. Может, я знаю? Скорее всего, я знаю. Нет, ответила Вера. Не знаешь, потому что у книги нет названия. Это просто сказки, Ее любимые. Но у них есть автор. Варя рассказывала про него. Он из Финляндии. Наверное, умный мечтательно протянула птичка. Странно, — задумался Лиля. Зачем Варе понадобилась именно эта книга? Именно под подушкой, а не так, чтобы кто-то читал вслух. Может, она как раз и не хочет, чтобы ее читали. Точно, вера разгорячилась птичка. Ты, мне кажется, а мне всегда правильно кажется. Очень верно подметила. Определенно и без сомнения есть какая-то связь между вареной болезнью, карманным карликом, бусиной и этим сказочником. Только какая? Этого я пока не могу сказать, мы слишком мало знаем. Наша птичка решила стать сыщиком, пошутил Лилля. Но Вера даже не улыбнулась. Наоборот, еще чуть-чуть, и она бы заплакала. Чтобы слёзы предательски не выкатывались из глаз, она посмотрела на небо. А что-нибудь еще можешь вспомнить? Хоть что-нибудь? Заволновалась птичка. Вера задумалась. Еще? Еще я помню одно странное слово. Однажды мы с Варией забрались на холм, чтобы посмотреть на северное сияние. Тогда она и сказала: "Такое яркое сияние" совсем как на растекайся. Я спросила, где это? Но она ответила, что это из сказки. А из какой сказки и что за место? Ну, вспомни, вспомни, Заволновалась птичка. Вера пожала плечами. Может, посмотреть в той книге сказок, раз твоя сестра именно ее просила, предложил Лиля. Но Вера сказала, что и сама думала об этом, только книга пропала, потому что ее нигде нет. И никто из домашних не знает, куда она делась. Я так и знала, так и знала, согласила птичка. Это еще раз подтверждает мою мысль о том, что все наши аккомпанементы, то есть э ну, в общем, что книга, болезнь, карлик и сказочник связаны невыразимой э, вернее, я хотела сказать, неизримой перевязью, э, то есть связью. «Все понятно, птичка, не умничай, сказал Лилля. Придумай лучше, что нам делать. Только надо торопиться. И Вера решительно встала, отряхнув снег с длинной юбки. Надо торопиться, повторила она.